Внезапно безмолвие нарушилось криком, словно кто-то пробовал голос. Ва! Эхо взметнулось над головой и унеслось к границе леса. Забыв обо всем, мамонт выскочил из засады и сдернул шапку. Ва! Ва! Ва! Всколыхнулась тишина плачущим голосом. Карна, прошептал он, и вдруг увидел, что У заповедного камня поднимается в небо метущийся столб дыма. От предчувствия, что она рядом, затрепетала душа и ознобила спину. Не разбирая дороги, мамонт побежал по склону, засмеялся, закричал на ходу. «Валькирия! Карна! Ва! Ва! Ва!», Ва — откликнулась она радостным криком. В этот миг свет переломился, солнце пало за кромку хребта, и восточный склон погрузился в голубые сумерки. Но мамонт заметил, как от заповедного камня навстречу ему, едва касаясь нежных застругов, летит стремительная легкая фигурка, и будто волосы трепещутся на ветру. Делая огромные скачки, он мчался вниз и ноги, всякий раз доставая земли, находили твердую надежную опору. Сблизившись, они не столкнулись, а как бы одновременно взлетели и медленно опустились на землю, обняв друг друга. Остановилось дыхание, замерло сердце, и прежде чем ожили снова, минуло время. — Карна! — Карна! — зашептал и закричал он. «Я искал тебя! Шел к тебе, Валькирия!» Спортивная вязаная шапочка слетела с ее головы и упали, раскручиваясь длинные волосы. «Данила!» — вдруг вымолвила она. «Данила мастер!» Мамонт отпрянул, заглядывая в лицо. «Я не Данила, я мамонт! она же с низквой силой вновь обхватила руками его шею, зашептала безумно: "Прости меня, прости меня, я не поверила в сказку, но ты все равно пришел, ты спас меня". Мамонт едва оторвал ее руки, чужое незнакомое лицо, бордовые коросты на обмороженных щеках, носу, коростные в простуде губы, маски сажи. «Кто ты?» — чего-то страшась спросил он. «Не узнал меня!» — счастливо засмеялась она, порываясь обнять. «Не узнал!» «Я опоздала, но пришла!» «Инга!» «Это я!» Смех ее тоже показался безумным. На губах выступила кровь. «Ты приходил сюда?» «Ты ждал меня, Данила?» «Я не Данила!» — закричал Мамонт, встряхивая ее за плечи. «Посмотри же, посмотри, ну!» Эхо вторило криком, и над горами клокотал бесконечный звенящий голос. «Ва! Ва! Ва!» Инга вдруг шагнула назад, осела в снег, лихорадка била руки. «Кто же ты? Кто?» Он взял ее за обмороженные в волдырях руки, опустился на колени. — Я прилетел к тебе на вертолете, — стараясь успокоить ее, — проговорил Мамонт. — Помнишь? А потом ты полетела со мной и показала мне этот камень. Она медленно приходила в себя, словно просыпаясь от болезненного тяжкого сна. — А где же Данила? «Данила — мастер, у хозяйки Медной горы», — объяснил Мамонт. Она заточила его в свои чертоги на сто лет, а через сто лет он вернется и придет к камню. Так просил передать когда-то строга севера, зажимая рану на груди. «Через сто лет!» — ее взгляд остекленел. Как долго ждать? Ты не пришла в назначенный день, и хозяйка взяла его к себе. Мне было трудно поверить, с болью призналась она, а поверила стало поздно. Мамонту вдруг показалось, что Инга умирает. Жизнь тускнела в ее глазах, закрывались веки с опаленными ресницами, он поднял ее на ноги, встряхнул, Безвольно мотнулась голова. — Инга! Инга! Га — Га-га-га-га! — словно крик стаи гусей пронеслось над головами. — Мы пойдем с тобой искать, слышишь? Мы найдем Данилу-мастера. — Найдем? — чуть оживилась она. — Ты знаешь дорогу хозяйки Медной горы? Знаешь? — Знаю. Мамон поднял ее на руки и понес к костру. Сейчас темнеет, а завтра мы найдем дорогу.